Она сидела несколько минут, держа в руках толстую бумагу, через сеть орфографических ошибок, следя за нежной мыслью старика, клохчущего из-под них, как курица из-под колючей изгороди. Чернила были осушены залой из камелька, и щепотка серой пыли осыпалась с письма на ее платье. Ей мнилось, она видит отца, наклоняющегося к очагу достать щипцы, Как давно не сиживала она возле него, на табурете перед камином, подкладывая поленья в пламя, вспыхивающих с треском морских тростников. Она вспоминала залитые солнцем летние вечера. Жеребята ржали, когда проходили мимо них, и скакали, скакали без устали. Под ее окном был сотовый улей. Пчелы, кружась в солнечном свете, ударялись о стекла, и отскакивали, как золотые пули. Какое было счастье в те времена, какая свобода, какие надежды, какой избыток иллюзий, теперь уже их не осталось. Она растратила их в скитании их души через ее последовательные жизни в девичестве, в замужестве и в любви. Она расплачивалась ими непрерывно, как путник, оставляющий часть своего богатства на всех постоялых дворах. Но кто же виновник ее злополучия? Что случилось, необычайное и внезапное, что перевернуло ее жизнь? Она подняла голову, оглядываясь, словно ища л увидеть глазами причину своих страданий. Апрельский луч играл на фарфорах ее этажерки, в камине горел огонь, Она нащупывала под своими туфлями мягкий ковер. День был ясный, воздух теплый. Слышала, как ее девочка заливается веселым хохотом. Малютка каталась по лужайке, где ворошили скошенные сено. Всползала наверх стога, нянька придерживала ее за юбку. Листебудва рядом сгребал сено, и каждый раз, как он подходил, она нагибалась к нему, махая ручонками. «Дайте мне ее!» в о с к л и т н у л а мать, бросаясь расцеловать ребенка. «Как я тебя люблю, моя крошка!» «Как я тебя люблю!» Заметив, что кончики ушей у девочки запачканы, она поспешно позвонила, чтобы принесли теплой воды, вымыла ее, переменила на ней белье, чулки, и башмачки, задала тысячу вопросов о ее здоровье, словно только что вернулась из путешествия, и, наконец, поцеловав ее еще раз и поплакав, отдала няньке. с т о я в ш и й с раскрытым ртом перед этим приливом нежности. Вечером Рудольф нашел ее необычайно сосредоточенной. «Пройдет», — решил он. «Это каприз». И пропустил к ряду три свидания. Когда он явился, она выказала ему холодность, почти презрение. е в ы напрасно трудишься, бедняжка». Сделал вид, что не замечает ни грустных вздохов, ни о с о в о г о платка, который она теребила. Вот когда настало для Эммы пора раскаяться. Она даже спрашивала себя, за что именно она ненавидит Шарля, и не лучше ли было бы, если бы она могла его полюбить. Но он подавал мало поводов к возврату ее нежности, и она была в большом затруднении, как проявить свою решимость самопожертвования. Когда аптекарь, неожиданно доставил ей удобный к тому случай. Недавно господин Гоме м прочел похвальный отзыв о новом методе лечения искривленных ног и в качестве сторонника «Прогресса» усвоил себе патриотическую мысль, что и о н Виль, дабы не отстать от века, должен иметь специалиста по с т р е ф а п о д и и «Чем же тут рискуешь?» – убеждал он Эммо. «Смотрите». Он перечислял по пальцам выгодные стороны этой попытки. Почти обеспеченный успех исцеления и украшение больного. Для оперирующего врача быстро приобретаемая известность. Почему бы, например, вашему супругу не вылечить беднягу Ипполита из «Золотого льва»? Заметьте, что он не приминул бы рассказать о своем выздоровлении каждому заезжему в гостинице. А затем... Гаммэ понизил голос и оглянулся. — Почему бы мне не послать об этом заметку в газету? — А там, боже мой, статья распространяется, о ней говорят. Молва превращается в снежный ком. А потом... Как знать, что будет? — В самом деле, — думала Эмма, — Бавари мог преуспеть. Ничто не свидетельствовало о его неспособности к хирургии. А какое удовлетворение для нее вдохновить его к попытке, которая поднимет его известность и увеличит его состояние. Она только и стремилась опереться на что-либо прочное, чем любовь. Шарль, удручаемый приставаниями жены и аптекаря, наконец сдался на их доводы, Он выписал себе из Руана книгу доктора Дюваля и по вечерам, облокотясь на обе руки, погружался в чтение. Как Ашарль изучал лошадиную ногу, варус и ватгус, иначе говоря, с т р е ф а к о т о п о д и ю с т р е ф и а н а п о д и ю и с т р е ф е к с а п о д и ю проще различные искривления ноги, вниз, внутрь, наружу, вместе со стрефипоподией и стрефнаноподией, то есть с л у ч а я м ы выверта ноги вниз и поднятия ее кверху. Гомой всячески уговаривал трактирного служителя решиться и подвергнуть себя операции. «Ведь ты едва ощутишь самую легкую боль. Это простой укол, как при кровопускании. Болезни не иной раз и з в л е ч е н и е мозоли». и п о л и т в раздумье глупо таращил глаза. «Впрочем, — продолжал аптекарь, — меня это мало касается». ведь я для тебя же стараюсь, из чистого человеколюбия. Я желал бы, мой друг, видеть тебя избавленным от твоей отвратительной хромоты с покачиванием таза и брюшной полости, к о т о р ы е хоть ты и отрицаешь это, должно сильно вредить тебе при исполнении твоих обязанностей». И Гамме рисовал ему, насколько он почувствует себя после того молодцевати и расторопни, Намекал даже, что он будет больше нравиться женщинам. Конюх начинал тупо улыбаться, а аптекарь дразнил в нем тщеславие. «Разве ты не мужчина, черт возьми? А что, если бы тебе нужно было отбывать военную службу, сражаться под знаменами?» «Ах, Ипполит!» И г о м е уходил, заявляя, что он не понимает его упрямства. этой слепоты, д о в о д я щ и е людей до того, что они отказываются от благодеяний науки.